Апартаменты Клеменса были более роскошными по сравнению с теми, где обитали заключенные. Его положение медицинского техника давало ему некоторые привилегии, но комната оказалась уютной только в сравнении. Она далеко отличалась от самых изолированных помещений такого плана на земле. Клеменс был вполне доволен таким положением при сложившихся обстоятельствах, но недавно эти обстоятельства сложились как нельзя лучше. Рипли растянулась на кушетке под покрывалом и разглядывала потолок. Клеменс стоял на полу рядом со встроенным в стену шкафчиком. Наркопалочка дымилась в его губах, когда он налил что-то темное и крепкое из банки в стакан. Она впервые видела его бесформенного головного убора. На обратной стороне его бритого черепа был ясно виден штамп кода. Обернувшись, клемент заметил, что она на него смотрит, и, подняв стакан, сказал. «Извини, что не могу предложить тебе этот напиток. Ты проходишь курс лечения». Рибли покосилась на стакан. «А что это на этот раз? Это удивило бы тебя». «Не сомневаюсь», — улыбнулась она. «Ты уже удивлял меня». «Спасибо». Он поднес стакан к лампе. Оборудование, оставленное компанией, примитивное, но достаточно чувствительное. Поскольку мы не можем рассчитывать на непрерывное пополнение запасов, я кое-какие медикаменты синтезирую сам. Нужно не так уж существенно подправить программу для синтезирования спирта, предназначенную для протираний, чтобы получалось нечто гораздо более приятное. С довольным видом он немного отпил из стакана. Маленькое хобби – «Но весьма благодарное занятие». «Андрус в курсе?» – спросила Рипли. «Не думаю. Если только дьявол его не надоумил. Если бы он знал, то давно бы прикрыл эту лавочку. Сказал бы, что это может оказать опасное моральное воздействие на людей, если они узнают о моих возможностях». «Я не могу не согласиться с этим. Но пока он ничего не узнал», я спокойненько продолжаю получать этиловые молекулы и их стимулирующих родственников для удовлетворения своих потребностей. Он держал банку над маленьким стаканчиком. «Не беспокойся, я тебя оставлю для использования в дальнейшем». «Ты очень внимателен». «Не стоит благодарность. Когда я был в школе, одним из моих любимых предметов была рекомбинантная синтетическая химия». Он немного поколебался. «А если говорить о внимательности, насколько я успел заметить, то она проявляется у тебя как раз в нужный момент, чтобы успеть уклониться от моего последнего вопроса. Причем тебе это удается? Но не думай, что тебе удастся сбить меня с толку». Она посмотрела на него. «Ты начинаешь портить мне настроение. У меня не было такого намерения». Но я всего лишь сотрудник медслужбы, который выполняет свои обязанности. И чем больше ты будешь уходить от темы, тем больше будет разгораться мое любопытство. Что ты искала в девочке? Почему ты настаивала на кремации тел? Я все поняла. Ты считаешь, что раз я оказалась в твоей постели, то должна отвечать на твой вопрос? Он терпеливо ответил. Попытка оставить меня в дураках тоже не пройдет. Нет, ты должна ответить на мой вопрос, потому что я в этом заинтересован с профессиональной точки зрения и потому что я подставлял свою шею для того, чтобы выполнить твои желания. А пребывание в моей постели с этим никак не связано. Он улыбнулся. Твое упорное молчание, похоже, может усложнить наши дальнейшие отношения. Рипли покорно вздохнула и повернулась на бок. Но в этом действительно нет ничего особенного. Неужели мы не можем оставить все как есть? Просто, когда я находилась в состоянии глубокого сна, мне приснился дурной сон. Она закрыла глаза от внезапно нахлынувших ужасных воспоминаний. Я не хочу о нем рассказывать, но я должна была убедиться в причине ее гибели. Она посмотрела на медика. Ты даже не представляешь, что я пережила. По сравнению с этим, все твои самые дикие кошмары покажутся детскими мечтаниями пятилетнего ребенка. Я знаю, что никогда не смогу этого забыть. Никогда. Но это не означает, что я не буду пытаться сделать это. Так что если я окажусь непоследовательной в некоторых вещах, постарайся быть снисходительным. Поверь, мне это действительно нужно. Мне очень нужно, чтобы кто-то беспокоился обо мне. Что касается ящерки, что касается девочки, то я совершила ошибку». Он погладил большим пальцем край стакана, который держал в руке, и медленно кивнул, плотно сжав губы. «Возможно». Рипли не отрывала от него глаз. «Может быть, я совершила и другую ошибку». «Какую?» «Братания с заключенными. Физическая связь. Это ведь против правил, не так ли?» «Несомненно. И кто этот счастливчик?» «Ты болван!» Клименс посмотрел на нее как-то неопределенно. «Я не заключенный». Рипли указала на его затылок. «А как же насчет кода?» Он машинально потрогал свой череп. «Думаю, что это нуждается в особых пояснениях. Ну, думаю, сейчас не время для этого. Извини. Мы все время усложняем ситуацию, тебе не кажется?» Загудело устройство внутренней связи. Он бросил извиняющийся взгляд на Рипли и подошел, чтобы ответить на вызов. «Нужно ответить. Я не могу позволить себе такой роскоши, как не выходить на связь». Он нажал на кнопку. Раздался едва слышный голос. «Клеменс!» Медик бросил на нее покорный взгляд. «Да, мистер Эрон, Андрус хочет, чтобы вы связались с вентиляционной шахтой номер 17 во втором квадрате. Как можно скорее? У нас несчастный случай». От неожиданности Клеменс повернул всенаправленный на микрофон в в стене, чтобы удостовериться, хорошо ли его слышит. «Что-нибудь серьезное?» «Да, можете назвать это так», — сказал ему заместитель. Одного из работавших там заключенных изрубила на мелкие куски. Связь резко оборвалась. Дьявол. Клеменс осушил стакан, поставил ее на клавиатуру компьютера и обернулся к своей гости. Извини, но я должен идти. Официальная обязанность. Рипли слегка потянулась и взяла стакан. А мне уже начала нравиться наша беседа, в отличие от других дел. «А как ты думаешь, что я чувствую?» Пробормотал этот клинец, открыв шкаф и начиная одеваться. «Может быть, мне тоже стоит пойти?» Он оглянулся на нее. «Лучше не надо. Одно дело, когда я сопровождаю тебя как лечащий врач. Другое, если нас начнут встречать вместе, когда ты совершенно здорова, могут возникнуть лишние вопросы и разговоры. А этим парням лучше не попадаться лишний раз на язык. «Я все поняла. Мне это не очень нравится, но я поняла». Он нырнул в рабочие штаны. «Это как раз те две необходимые вещи, которые следует выполнять, чтобы выжить на Фиорине. К тому же я не думаю, что твое присутствие порадует старшего офицера Андроса. Подожди здесь и смотри на все проще». Он успокаивающе улыбнулся. «Я скоро приду». Рипли ничего не ответила. Но вид у нее был не очень-то веселый.